Глава шестая. «Там секретарша Кирилла пришла». «Впускать?» — спрашиваю у босса. «Что же они все сегодня как сговорились?» «Впускай», — машет рукой. «А вы сообщили ее мужу?» «Не успел». Я открываю дверь Кристине. Заходит мокрая. На улице идет сильный дождь. Говорит уверенно. «Где у вас тут начальник? Мне нужно кое-что с ним обсудить». Показываю рукой направление. Проходит, оставляя за собой мокрый след. Конечно, мне интересно, о чем она собирается говорить. Подхожу и делаю вид, что ставлю чайник, а сама прислушиваюсь к звукам около кабинета. Кристина говорит негромко, но мне слышно. «Кирилл Александрович рассказал мне, что у вас есть видео о наших отношениях. Прошу вас его удалить». «На каком основании?» — громкий бас Богдана Викторовича. «Это моя личная жизнь. И к тому же...» «Измена раскрылась. Зачем оно теперь вам?» «А я хотел отправить видео вашему мужу», — говорит мой босс непринужденно. «Я замираю. Кажется, даже не дышу». Интересно посмотреть на лицо Кристины. «Прошу вас этого не делать. Это не ваше дело!» Она срывается на крик. «Кажется, потеряла свое железное самообладание». «Если вы так переживаете, почему же лгали своему мужу?» Богдан тоже говорит громче. «Я даже возвращаюсь к своему столу». Боюсь, что кто-то из них резко откроет дверь. А теперь, когда они говорят на повышенных тонах, мне везде их слышно. «Повторяю, это не ваше собачье дело!» На минуту все затихает. Я не слышу никаких звуков. А дальше всхлипы. Кристина плачет. «У него долги. У моего мужа. Я делала это из-за него». «Отличное оправдание вы себе нашли. Но в мире много и других способов заработать деньги». «Не обязательно становиться». Здесь босс произносит нецензурное слово. Кристина выходит и резко хлопает дверью. Видимо, она сильно обиделась. Босс тоже выходит в коридор. Когда секретарша пропадает из виду, Богдан Викторович поворачивается ко мне и рычит. «И не смей ее жалеть!» Она это заслужила. «Я и не собиралась», — пожимая плечами. «В тот день босс не предлагает подвести меня до дома, и я начинаю себя накручивать». Может, зря я так с ним разговаривала. Что, если я не прошла испытательный срок и не получу эту работу? А мне здесь нравится. На следующий день выходной. Вероника предлагает пойти вместе с ней на вечеринку. Я отказываюсь. Никаких отказов? Ника, я даже не знаю эту Катю. Как я могу пойти к ней на вечеринку? Она тебя даже не заметит. Она пригласила полунивера. У нее очень богатые предки. Будем зажигать в элитном клубе. Не знаю, я подумаю. Мне сначала надо съездить на одно дело. Какое еще дело? В свой выходной? Загадочно улыбаюсь подруге и выхожу из квартиры. Я и сама не знаю, какое у меня дело. Собираюсь поехать к дому Даши. Это та девушка, которая недавно родила ребенка, и ее бестолковый муж подозревает в изменах. Я вчера сфотографировала ее адрес тайком. Не знаю, зачем я это делаю. Наверное, по нескольким причинам. Во-первых, Даша пока единственная наша клиентка, в ком я точно уверена, что она не изменяет своему мужу. Хочется доказать это окончательно и ткнуть носом в это дело моего босса. А во-вторых, меня вчера очень насторожило, как сотрудник отчитывался о Даше. Целый день сидела дома, смотрела в окно. Никто не приходил и не заходил в квартиру. Муж Константин вернулся только под вечер с работы. Я видела фотографию. Даша смотрит в окно на четвертом этаже с ребенком на руках. Такое безжизненное и уставшее лицо. Честно, я даже испугалась. Вспомнила все эти ужасные случаи по новостям про депрессии молодых матерей. Не знаю, что я собралась делать. Но мне просто очень хочется разобраться, что с Дашей происходит, и все ли у нее хорошо. Я слышала, что Богдан Викторович отменил сегодня слежку за ней, так как Константин ее муж. Сообщил, что он собирается целый день быть дома. Я подъезжаю по нужному адресу на такси, так как живут они в новостройках на окраине. Здесь еще и метро не успели построить, и автобусы ходят раз в три часа. Я сразу понимаю, что приехала не зря, потому что как только выхожу из такси, вижу Константина, который целует Дашу в щеку и садится в машину. А Даша не оборачивается, уходит в противоположном направлении с коляской из которой истошно кричит младенец. «Вот идиот!» Так он собирался провести с семьей выходные. Я поворачиваю спиной, когда машина Константина проезжает мимо меня. Боюсь, что он меня узнает. Затем быстрым шагом догоняю Дашу. Я не готовилась и не собиралась с ней знакомиться, но когда подхожу, само как-то вырывается. «Привет. А сколько твоему малышу?» «Даша смотрит на меня без интереса». Отвечает. «Скоро будет четыре месяца». Так плачет. Наверное, сложно с такими маленькими. У моей подруги малышка тоже ей вздохнуть не даёт. Вру я на ходу, потому что вообще никогда не имела дел с маленькими детьми. Но реакция Даши неожиданная. Она всхлипывает и закрывает лицо руками. Бросает коляску и отходит в сторону. Садится на скамейку. Я начинаю качать коляску вместо неё. Интуитивно взад вперед. Смотрю на маленькое милое личико в синем чепчике. «Значит, мальчик. Я сейчас понимаю, что Константин просто сказал, недавно родился ребенок. И ни слова больше. Мальчик или девочка. Имя даже не сказал. Зато подозревают бедную жену в изменах. Когда малыш успокаивается, я подвожу коляску поближе к скамейке и сажусь рядом с Дашей. Та вытирает слезы и говорит. «Простите, не знаю, что на меня нашло». После родов я стала слишком чувствительной. «Да ничего, это нормально. Как зовут вашего малыша?» «Максим». Даша молчит, а я просто говорю то, что думаю. Где-то на уровне интуиции понимаю, что так нужно. Даша, знаете, мне кажется, вам нужно выговориться, а я готова вас послушать. Просто у меня сегодня много свободного времени. Говорю и искренне улыбаюсь. А еще трогаю ее за плечо. И Даша мне все рассказывает. Сначала она говорит медленно, с остановками, но затем разгоняется и выплескивает много и личных подробностей. Спешит, как будто сама себя перебивает. Как я и думала, у нее сейчас трудный жизненный период. И ее никто не готов слушать. Муж постоянно на работе, даже сегодня в законной выходной срочно вызвали. Ребенок любимый и долгожданный. Даша не ожидала, но ей тяжело даются материнские обязанности. У Максима все время болит животик, и он плохо спит. Она очень устала и начинает бояться саму себя. Я об этом никому не говорила, но иногда ночью, когда я встаю, чтобы десятый раз за ночь покачать кроватку, у меня такие ужасные мысли в голове бывают. Вам трудно, конечно, справляться с этим одной. Ваши родные далеко? Да, я приехала в Москву из Екатеринбурга. Мои родители еще ни разу не видели внука. Собирается приехать через месяц. А родственники мужа? «Мне только хуже становится от их помощи. Свекровь приходила несколько раз, обвинила меня в том, что Максим все время плачет. А муж говорит сводить его к врачу. Но я водила! Педиатр сказал, что боли от колик в таком возрасте — частое явление. Можно только пережить. Няню и помощницу муж не приемлет. Говорит, что я все равно сижу дома. Зачем же еще платить одному человеку?» Даша замолкает на несколько минут. Затем на ее лице появляется светлая улыбка. Она касается моей руки и говорит. «Я даже не спросила, как вас зовут. Лера. Лера, спасибо. Я сейчас вывалила на вас все мои переживания, и как будто груз с плеч упал. Стало легче. Не за что. Я лезу в сумку, нахожу там ручку, вырываю листок из блокнота и пишу свой номер. Вот. Звоните в любое время. Если вам будет грустно, Или потребуется помощь. Я готова с вами поговорить. Мы прощаемся с Дашей. Она крепко обнимает меня. А еще теперь она мне искренне улыбается. Хотя что я сделала? Просто выслушала человека и дала ему выговориться. Возвращаюсь домой в хорошем настроении и соглашаюсь пойти с Вероникой на ее вечеринку. Хотя обычно я это все не люблю. Но надо развеяться, отвлечься. Кто знает, может, встречу сегодня хорошего парня И забуду о своем боссе, который не верит в жили долго и счастливо. На вечеринку надеваю джинсы и свою лучшую кофту. Выхожу из своей комнаты. Вероника скрещивает руки на груди. «Нет, так не пойдет. Идет к себе в комнату и возвращается с коротким отрезком ткани, который она называет «платье». «Ты с ума сошла? Я это не надену», — говорю я. «Если ты хочешь слиться с толпой и не выделяться, то надевай». А то все будут пялиться на странную девушку, которая пришла в клуб как монашка. Беру и надеваю. Очень короткое платье, и с глубоким вырезом. В нем и не наклониться лишний раз нельзя. Но серый цвет с яркими блестками мне идет. В нем я похожа на очень дерзкую девчонку. Делаю себе высокий хвост и ярко крашу глаза. А ладно, была не была. Сегодня у меня выходной. Перед выходом еще раз смотрю в зеркало. Просто сногсшибательно. В голове мелькает мысль. Вот бы сейчас мой босс меня увидел. Мы приезжаем в клуб. Громкая музыка, вкусные коктейли, танцы. Очень много народу. Всем кругом весело, но я все равно чувствую себя не в своей тарелке. Я здесь никого не знаю. Еще Вероника куда-то пропала со своим знакомым парнем. Возможно, они целуются в туалете. Когда я собираюсь уходить, включают медленную музыку, и я сажусь на место. «Боюсь, что пока буду идти через танцпол, какой-нибудь пьяный привяжется и будет упрашивать потанцевать с ним. Можно тебя пригласить?» Вижу сначала протянутую ко мне мужскую ладонь и только затем поднимаю глаза. Передо мной стоит мой босс. «Что он здесь делает?» «Называется, хотела, чтобы он меня увидел». «Вот увидел. Надо быть осторожной со своими желаниями».